Летальный лейтенант Трупами в Чечне вымощенный ад. Текст исправил мне мертвый лейтенант. Парень с того света на мои мечтания Имел право вето, лейтенант летальный. Вечного покоя нету, левитан, Не зарыт покойный вечный лейтенант. В трупах неопознанных Нашла его мать. Он приходит поздно, Не дает спать. Я не бил в летавры, Почему ж он ждет? Их не я в летальный Отправлял поход. Мука винтовая тычется в окно. Все мы виноваты неопознанно. Ты служил в Самаре, сев на парапет, Женщину-шаманя под гитару пел. даняли Наталья, разберет Аллах, Но снежок не тает на его губах. Будто в телеящике, мутно от помех, полосы тельняшки переходят в снег. Как вопрос не тающий, кто виноват? Над страной летает летальный лейтенант.